широкоэкранный «Панасоник» с видеоприставкой и системой Atari для видеоигр и прелестный старый проигрыватель типа «Вурлицер». «Сидит у Гэри, наверное», — предположил Бред. «Ага», — согласилась она, вспомнив взгляды, которыми обменялась Джо, когда заключала с ним сделку, приведшую их с сыном сюда. Ей не хотелось, чтобы Бред звонил к Гэри. Она очень сомневалась, что ему там ответят.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 «Сейчас дам тебе зубную щетку и полотенце. Помнишь, где туалет?» «Конечно. А ты тоже пойдешь спать, Мо?» «Чуть позже. Посижу немного с Холли. Нам о многом нужно поговорить». «Она похожа на тебя, ты знаешь?» Черити с удивлением посмотрела на него. «Ну, немного». «И этот малыш, Джимми, как он меня стукнул!» Бред хихикнул, вспомнив. А тебе не было больно? Не! Бред смотрел на кабинет Джима старшего, пишущая машинка на столе, ксерокс, папки с кросшивателей, расставленные по алфавиту. В его взгляде была какая-то холодная оценка, которую она не понимала. Что ты? Он еще маленький? Он ведь мой кузен? Да. Близкий родственник. Казалось, его это позабавило. Бред!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 Осторожно! попыталась она крикнуть, Он убьет тебя! Но крик ее был беззвучен. Но прежде чем Куджу успел броситься на вика, тот повернулся и ткнул в него пальцем. И тут же шерсть Куджу опала, как сухие листья. Его красные глаза выпали из глазниц и, как бусины, покатились по гравию. Нос разбился о землю, как черное стекло.